«Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы передавил!» Комар-комарович Длинный Нос сразу рассердился. Рассердился и на медведя, и на глупых комаров, которые пищали без бестолку. «Эй, вы, перестаньте пищать!» — крикнул он. «Вот я сейчас пойду и прогоню медведя!» Очень просто, а вы орёте только напрасно. Ещё сильнее рассердился комар-комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в самую густую траву, где комары жили со спокон веку. Развалился и носом сопит. Только свист идёт, точно кто на трубе играет. Вот бессовестная тварь!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 Пропищал маленький комаришка, подолетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку. «Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный!» Запищали все комары разом и подняли ужасный гвалт. «Пятьсот комаров задавил! Сто комаров проглотил, а сам спит, как ни в чем не бывало!»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 Все ему хотелось зацепить первого Комар-Комаровича. Ведь вот тут над самым ухом вьется. А хватит медведь лапой. И опять ничего, только всю морду себе в кровь сцарапал Обессилел, наконец, Миша. Присел он на задние лапы, фыркнул и придумал новую штуку.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 Однако поднялся, почесал ушибленный бок и говорит, «Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю?» Еще тоньше рассмеялись комары, а комар-комарович так и трубит. «Я тебя съем! Я тебя съем! Съем! Съем!» изнемок окончательно медведь. Выбился из сил а уходить из болота стыдно. Сидит он на задних лапах и только глазами моргает. Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки, присела на задние лапки и говорит. «Охота вам, Михаила Иванович, беспокоить себя напрасно. Не обращайте вы на этих дрянных комаришек внимания!» «Не стоит». «И то не стоит», — обрадовался медведь. «Я это так. Пусть-ка ко мне в берлогу придут. Да я! Я!» Как повернется Миша, как побежит из болота. А комар-комарович длинный носа летит за ним, летит и кричит. «Ой, братцы, держите!»